Глава восьмая Я наказала Лашке разбудить пораньше, и она выполнила приказ. Не хотелось топтаться на подъездной дорожке с другими постояльцами, а еще ненароком встретиться с кеваром. И была права. Из постоялого двора мы выехали быстро и без приключений. Я сидела в карете, изучая документы на имущество Амалии. Вскоре выяснила, что сестра почти промотала остатки сбережений фон Пирсов и уже запустила руку в состояние дебиен, которая таяла на глазах. Когда отец слег с болезнью, дела пошли прахом. Ни жена, ни дочь не смогли управлять его конюшнями так, чтобы оттуда шел доход. Не повезло моему папе с родственниками. Стоило подумать о нем, как сердце отозвалось в груди теплом. Наверное, он единственный дебиен, который не вызывал ненависти. А все потому, что он просто не знал, как поступила жена с нагуленными детьми. Интересно, узнаю он все, что бы сказал. Тут же отмела от себя подобную фантазию. По сути, я вообще ему не родная. В моих жилах текла кровь любовника матери. Не стоило рассчитывать на разговор по душам, во время которого могла бы обрести отца, хотя мне безумно этого хотелось, ведь кроме дочери и членов Ордена Тёмной Печати у меня в этом мире никого не было. Я уже набросала план того, как поднять дело семья Амалии из колен, но для этого требовалась поддержка как материальная, так и связи. И даже странно, что сестра не воспользовалась знакомства с Имлином, чтобы восстановить потери и заработать на продаже племенных лошадей. «Добро пожаловать в Сагор!» — громко объявил Возница, отвлекая меня от изучения бумаг. Я выглянула в окошко и залюбовалась красотами графского поместья. Когда меня везли в замок для исполнения права, я была не в том состоянии души, чтобы наслаждаться видами, но сейчас подмечала даже мелочи. Вот детишки выбежали из дома встречая гостей из столицы возгласами. Лавка с цветами благоухала неповторимыми ароматами. А ее владелец улыбался и раздавал цветы прохожим. Он сжимал в руке огненную далию, окуная меня в воспоминания о первой ночи в объятиях графа. Цветок пылал под лучами солнца так же ярко, как и мои волосы. Я улыбнулась. наверное, Это был самый красивый и приятный миг того кошмарного дня. Мы въехали на территорию имения Десагор, и волнение обрушилось с новой силой. Я увидела пики величественного замка и вспоминала, как прощалась с ним, умоляя Бога о том, чтобы никогда сюда не возвращаться. Даже жаль, что орден разрушил мое сознание. Раньше все было гораздо проще. Я верила в высшие силы и жила по их заветам, а теперь не осталось ничего. Зато на свет появилось то, ради чего я уничтожила бы весь мир. Личико моей малышки так и стояло перед глазами, вызывая непрошенные слезы. Я безумно скучала по ее молочному запаху, улыбке, и душа разрывалась на части от того, что она далеко но моя миссия требовала жертв, и с этим я смирилась. Главное разоблачить Ле стоило только подумать о безликом, как мимо кареты пронеслись искореяющие верхом на лошадях, в белых развивающихся на ветру плащах. Я высунулась в оконце, чтобы разглядеть их получше и увидела их предводителя все в той же кожаной маске. Он натянул поводье его лошадь остановилась у опускающегося моста. А совсем скоро моя карета поравнялась с Алираном, и я оказалась с ним даже ближе, чем хотела. Он повернул голову в мою сторону и сразил блеском небесных глаз. Я так и замерла в окне, будто приросла взглядом к величественной фигуре. Интересно, он помнит, как вез меня в замок в ту ночь? «Приветствую!» — отсалютовал мне Безликий. «Рада встрече!» — ответила с улыбкой. В этот миг мост опустился, и глава Ордена Белого Сияния умчался вперед. В суете я забыла о неожиданной встрече и с головой погрузилась в заботы о себе любимой. Мою карету пропустили на специальный двор для самых дорогих гостей. там возница спешился и заверил, что вещи окажутся в моей комнате в течение часа. Я растерянно кивнула и направилась ко входу. Интересно, где находится эта комната? И куда делись мои слуги? Вернувшись во двор, обнаружила, что они куда-то запропастились. Видимо, в замке Имлина Амалия в них особо не нуждалась. Но мне-то как теперь быть? Пришлось свернуть на садовую дорожку под видом того, что хочу прогуляться. Хотя на самом деле судорожно соображала, что делать дальше. Как и у кого спросить о расположении моей комнаты? Амалия ведь бывала в замке постоянно. Пока бесцельно бродила по каменной тропинке между деревьев, услышала смех, голоса и пошла на шум. Издалека завидела кучку женщин в праздничных платьях и решила подойти к ним. Вдруг кто-то из них знает Амалию и способен сопроводить в покое, прикинулась, захмелевшая от вина сестрой, ведь это в ее духе, и двинулась дальше. Подошла к беседке, где сидели благородные дамы, что-то обсуждая и смеясь. Стоило мне подойти ближе, как они затихли и устремили на меня заинтересованные взгляды. «Какой чудесный праздник намечается!» Начала я с улыбки, но в ответ получила лишь ворох ненавистных взглядов. стало не по себе и захотелось уйти. Согласна, идея была не самая лучшая. Как только наглости хватает, приблизилась стройная девушка в бальном платье с красивой прической на голове. В ее черных локонах сияли изумруды, а в ушах сверкали дорогие серьги. Я невольно опустила взгляд на её палец и заметила на нём обручальное кольцо, усыпанное драгоценными камнями. Попятилась назад, но было уже поздно. «Сколько раз говорила, чтобы ты держалась от моего мужа подальше, проклятая потаскуха!» Прошипела она, и я поняла, что наткнулась на жену Имлина. Амалия — его любовница, о связи с которой уже все знают. «А то что?» — ответила с вызовом, хотя мне было искренне жаль ту девушку. «Будь я на ее месте, выгнала бы мерзавку за порог, но позволить и дальше оскорблять себя не могла». «Тварь! Шлюха!» — злобно зацикали остальные дамочки, надвигаясь на меня. Связываться с ними не собиралась, и так ясно, что приходить сюда было ошибкой так что медленно отступала, пятясь назад. «На вашем месте я бы задумалась», — обратилась к леди досагор. «Если мужчина ищет утешения на стороне, значит, он не находит его в собственной постели. Вы любите мужа?» Простой вопрос застал леди врасплох. «Да, в благородных семьях браки устраивались по расчету, ни о каких чувствах речи не шло». «Но к чему тогда показная ревность, даже ненависть?» «А какое вам до этого дело?» «Презрительно бросила девушка». «Никакого?» — пожала плечами. «Не я, так другая будет греть постель Имлина. Будете ненавидеть их всех или...» «Что?» «Влюбите его в себя и заставьте сходить с ума от страсти, проводить каждую ночь вместе». «У вас есть все, чтобы вскружить голову любому мужчине, но вы почему-то этим не пользуетесь». «Не нуждаюсь в советах шлюхи», — процедила графиня. «А я и не навязываюсь», — пожала плечами. «Но если захотите поговорить, знаете, где меня найти». Развернувшись, расправила плечи и неторопливо зашагала прочь. Не знаю, зачем мне понадобилось расположение леди Десагор. Репутацию Амалия создала себе ужасную. Ни в одном приличном обществе теперь нельзя появиться, чтобы не наткнуться на брезгливость во взглядах и презрение. Хоть это и неприятно, но сама бы я такое пережила. А вот для дочери подобного не желала. Никто не посмеет бросить ей в лицо, что ее мать падшая женщина. Уже во дворе замка я перехватила бегущую куда-то служанку и настоятельно потребовала проводить меня в покой. М да, они высоко, оказывается, ценят меня хозяева. Оценила скромность убранства и чуть ли не спартанские условия. Всего лишь одна запылённая комната с голыми стенами, узкой кроватью и грубым бельём, сундуком для белья и шкафом для платьев. В такие апартаменты впору слуг селить, а не благородную даму. Рассчитывали, что закачу скандал? Амалия, наверное, так и поступила бы. А вот я? Идея во всем копировать сестру категорически мне уже не нравилась. Разрушить репутацию можно в одночасье, а вот восстанавливать придется очень долго. Не знаешь, где разместили моих слуг? «Или гостеприимные хозяева выкинули их на улицу?» — спросила у служанки. «В конном сарае?» — пролепетала женщина, втянув голову в плечи. Наверное, ожидала гневной тирады в ответ. «Что же, разочарую. При храме я жила куда в более суровых условиях. А так графиня невольно дала мне повод поставить Эмилина Десагора в неловкое положение». Надеюсь, их хотя бы покормили? Не сомневайтесь, госпожа. Для слуг, прибывших с гостями, хозяин распорядился накрыть стол и разместить со всем комфортом. Заверила служанка и тут же покраснела. Мне достаточно было вскинуть бровь и обвести взглядом комнату. Если уж о баронессе так позаботились, то что говорить о простых людях? Мне нужна вода для омовения и зеркало. А еще принесите горячих углей и утюг. Платье в дороге помялось. Надо привести его в порядок. Простите, госпожа, но все прислужники сейчас заняты. Вам придется подождать, пока вода нагреется, и... Разве я что-то сказала насчет горячей воды? Подойдет и холодная. Надеюсь, с углями проблем в замке нет. И, кстати, как называется эта часть замка? Северное крыло госпожа баронесса. Служанка уже не знала, куда деть взгляд, и постоянно краснела. «Благодарю. Можешь идти». Отпустила женщину, испытывающую жгучий стыд за своих хозяев. Поначалу-то в глазах мелькало злорадное удовлетворение, что шлюху, оскорбившую их графиню, поставили на место. Но то, что я беспокоилась за своих слуг, не стало устраивать скандал, унижаться, чего-то требовать, очевидно, выбили ее из колеи. Ну а дальше сработали вбитые с малых лет стереотипы. Хоть и нежеланная гостья в доме, а все же баронесса, благородная, к которой следовало проявлять почтение и уважение. На деле острой необходимости в этих приготовлениях не было. Еще на постоялом дворе Лашка и роса На славу потрудились над прической. И ванную я принимала, и все многочисленные процедуры для шелковистости кожи и красивого цвета лица проделала. Просто я предполагала, что каждое мое слово будет донесено хозяйке. Ну а насчет того, куда меня поселили, пусть краснеет ее супруг. Дождавшись, пока слуги установят зеркало, принесут ведра с холодной водой, таз и утюг с углями, Занялась обустройством. На тряпке использовала то убожество, что приготовили в качестве ночной сорочки. Смахнула пыль, протерла пол, взбила старую перину, перо в которой свалялась и колола сквозь ткань. Потом умылась и занялась платьем. Роскошный наряд насыщенного изумрудного цвета как нельзя лучше оттенял яркий цвет волос и подчеркивал зелень глаз. Только вот слишком открытое декольте и голая спина не оставляли места воображению. С трудом надела этот шедевр швейного искусства и справилась со всеми крючочками и застежками. Кружевное белье, шелковые чулочки. В гардеробе у Амалии только такое и водилось. После омовения холодной водой до да в стылом помещении в таком легком платье я рисковала замерзнуть или заполучить простуду. И это летом, когда на дворе самый разгар жары. Хорошо хоть откопала в вещах ажурную шаль из тонкой шерсти. Прикрыв дверь, вступила в полутёмный коридор. Дорогу, по которой сюда пришли, я запомнила. Всего лишь пройти анфиладу до боковой лестницы, подняться на третий этаж и покрытому переходу, продуваемому ветрами сквозь резные бойницы, добраться до центральной части. Ну а там уже соображу, куда идти. Вот только на лестнице меня поджидал неожиданный сюрприз в лице самого Лирана Бесликова. Он как раз спускался с верхнего этажа и сильно удивился, столкнувшись со мной, поднимающийся со второго. Это я поняла по изумленному взгляду голубых глаз. «Баронесса, что вы тут делаете?» отразился эхом от стен его строгий голос. «Ищу, как пройти в бальный зал», — ответила с улыбкой. «Если искореняющий жил в этом крыле, то это несомненная удача. Я еще спасибо скажу графине Десагор, потому что не представляла, как обратить на себя внимание Безликова. Не откажете в помощи и проводите меня?» Включила все свое обаяние, и смотрела на него во все глаза. «Мне казалось, вы прекрасно знаете расположение бального зала». Удивился еще раз, а я сгорала от желания взять и прямо сейчас сорвать с него маску, чтобы покончить с миссией раз и навсегда и вернуться к дочери. Увы, из северной части замка еще не приходилось выбираться. Рассмеялась и подошла к нему ближе. Явно смутила Безликова таким интересом к его персоне. Видимо, Амалия никогда не оказывала ему знаков внимания. «Рад помочь», — подставил локоть, в который я тут же вцепилась. Мы шли не спеша, по петляющим коридорам, а я все теснее жалась к Лерану и судорожно соображала, как завести разговор. «А вас много говорят», — решила начать издалека. А вас тоже. Пропустил смешок, и я поддержала его улыбкой. Говорят, сам светлобог снизошел и воплотился в вашем образе. Не сдалась и продолжила. Могло прозвучать довольно беспардонно, но в шкуре Амалии можно многое себе позволить. Людям свойственно выдумывать легенды и рассказывать сказки. Каждый сам вправе выбирать, во что верить. «Мне больше по душе правда». Леран взглянул на меня и тут же отвернулся. «Я служу светлому Богу. Это мое призвание и работа. Искоренять тьму и прокладывать путь свету. Это и есть вся моя сущность». Да уж, после его ответа на невинный вопрос, я поняла, что будет непросто докопаться до правды. Действовать через постель — Как всегда поступала сестра? Можно, но для начала следовало как-то затащить туда безликого. И все же для начала надо зайти с другого пути. Имлин уже мой любовник, значит, начнем с него. Всегда восхищалась вашей святостью. Не каждый способен посвятить жизнь такой непростой службе. Лесть всегда срабатывала на ура. Вот и сейчас я кожей ощутила его благосклонность. Неужели решили пополнить наши ряды? Почему бы и нет? Расплылась в улыбке, включая флирт. Принимаете женщин? А как же, у нас как раз не хватает жриц, которые отверженно помогают страждущим. Вот только невинность — это первое, чем должна обладать женщина, служащая светлому богу. «Чистота и непорочность — главное условие!» «Жаль, что не подхожу», <смех> — пожала плечами и засмеялась. В это время мы как раз подошли к распахнутым дверям зала, и Леран отстранился, давая понять, что входить в помещение со мной под руку он не намерен. «Приятного вечера, Амалия!» Отвесил он поклон и быстро затерялся в толпе гостей. Эх, пустой вышел разговор. Но не стоило опускать руки. Рано или поздно любыми путями я узнаю, кто он такой. И тогда орден уничтожит Безликого, а я вернусь в обитель.